Глава третья. Бояринцев старший был из числа тех, кого называют акулами бизнеса. Желтая и не желтая пресса замаялась считать его деньги. Он обладал крутым нравом. Подчиненные, партнеры и даже покровители из числа министров ходили по струночке. Единственный, кто выбивался из общей гармоничной картины, это его сын. Юный отпрыск постоянно находил возможность привлечь к себе внимание охотников за скандалами. И все бы ничего, но в последнее время выходки отпрыска стали отражаться на бизнесе. Европейские партнеры не торопились с заключением контракта. То им требовалась дополнительная информация, то консультировались с юристами. В общем, тянули время. Бояринцев, видя, что что-то тут не так, спросил напрямую и без обиняков. В чем, черт возьми, дело? Европейские партнеры немного помялись, но честно признались, дело в неблагонадежном сыночке. У них партнеров, годами наработанная репутация, а тут недели не проходит без нового скандала, и оказаться в центре очередного им совсем не хотелось. Вот тогда-то олигарху в голову и пришло женить сыночка, а тут еще так удачно разорился мой отец. «Но, послушайте, зачем вам я? Взяли бы какую-нибудь провинциальную охотницу за лучшей жизнью и горе не знали». Бояринцев придавил меня взглядом к стулу. «Задача состоит в том, чтобы прекратить скандалы, а не устроить еще один. Нет, жена моего сына должна быть из нашего круга». До разговора с отцом я где-то в глубине души надеялась, что все это окажется неправдой или не совсем правдой. Например, бояринцев преувеличил для убедительности. А на самом деле положение нашей семьи не такое уж и бедственное. Но с первых же минут стало понятно, что ничего он не преувеличивал. Напротив, кажется, реальность была даже хуже, чем мои предположения. Отец отвел глаза в сторону и недовольно буркнул. Ему не надо было в это вмешиваться. Со своими проблемами я разберусь сам и точно не позволю тебе. «Папа, перестань» перебила я. Это всего лишь на год. К тому же мы с Тимуром Александровичем очень четко оговорили условия. Мне ничего не грозит, брак будет фиктивным. Тебе придется жить с ними в одном доме. С ними? Ошеломленно протянула я. Перспектива оказаться под одной крышей с непутевым отпрыском бояринцева меня не пугала. Я уже успела посмотреть фотографии, почитать записки желтой прессы. Сын олигарха был тем еще разговоздяем, но похоже, характер имел легкий и незлобливый. Видимо, дело в том, что несметные богатства достались ему просто так, от рождения, и единственной его заботой было их тратить, придумывая для себя все новые и новые способы борьбы со скукой, о которых ходили легенды. А вот его папочка похоже знал на каждую из заработанных копеек, потому что начинал с нуля и все вырывал зубами и о крутости его характера тоже ходили легенды. Бояринцев старший решил взять под контроль сыночка, чтобы все время был под рукой и не безобразничал, вздохнул отец и добавил, решительно выпрямив плечи. «Не надо, дочка, сам выпутаюсь, не впервой». Похоже, не очень-то он в это верил. Сердце защемило от жалости. Никогда еще я не видела своего сильного волевого отца таким, растерянным, таким... Ничего. Улыбнулась я. Как-нибудь справлюсь. Не монстр же бояринцев, ей богу. К тому же у него масса дел, да он вообще не заметит, что в его доме кто-то там есть. Я говорила все это скорее для того, чтобы успокоить отца, но сама отлично понимала: ближайший год точно не будет простым.